Просыпаюсь раньше Лиры в первый раз, заглядываю в экранный зал. Деревня еще спит, иду на кухню. Лира уже колдует у инфракрасной печи и костит ее по-страшному. Автопор пока не работает. А киберремонтники в гастрономической химии не бельмеса. Наконец на стол подается первый бифштекс. Именно такой, каким должен быть бифштекс по мнению англичан, обжигающий горячий и абсолютно сырой за четвертый пальчики оближешь. К сожалению, мясо в холодильнике быстро кончается. Со вчерашнего ужина осталось всего килограммов 20 Летим на речку. Купаемся. Время приближается к полудню. Пора начинать. Одеваю на лапу небольшой ручной пеленгатор. Лера пристегивает к правому рогу рацию. Маскирует. Проверяем аппаратуру. Все в порядке. Выделяю лири в помощь двух киберов. Вряд ли ее участие в операции понадобится. Но пусть учится. Включаю непрерывную запись и иду на балкон. Операция началась. Делаю круг над деревней. Сигнал прелингатора овцы идет из сарая за домом старосты. Внизу начинается легкая паника. Сажусь перед домом старосты, разворачиваю крылья. Поднатуживаюсь и издаю лев. Такой, что у самого ушах звенит. Улица умирает Только у третьего дома... Скрестив руки на груди, стоит мужик. Судя по кожаному фартуку кузнец. Я увидел, что принюхиваюсь. Иду к сараю, распахиваю ворота. С потолка свисает освежованная туша овцы. Рядом ее шкура. Но до чего народ тушный пошел? Опередили. Разрываю тушу пополам. Выдираю шкуры пеленгатор. Первая часть закончена. Переключаю пеленгатор на Сэма и выхожу из сарая. Сигнал указывает куда-то за огороды. По плану сын должен был драпать в поле. поднимаясь в воздух и лечу по пеленгу. Неожиданно над картофельным полем пеленг меняется на противоположный. Разворачиваюсь и сажусь. По данным пеленгатора, объект метр передо мной. Но тут только картофельные грядки. Торопливо разрываю землю и откапываю одежду Сэма младшего. Этого только не хватало. Передумал он что ли? Всю мне поломает. Неожиданно оживает рация. «Коша, ты уже разыскал одежду? Теперь лети над дорогой в Литмунд. Сэма одет туда повез. Два часа назад выехали. Мне тит передал». Взлетаю. Делаю круг на деревне. Реву, как бомбардировщик, и беру курс на Литмунд. километры через четыре обгоняю скачущего весь обор садника. Садник что-то кричит. Разворачиваюсь и прислушиваюсь. Человек просит меня вернуться в замок и не обижать пацана ложись на прежный курс и слышу, от кого я произошел и как это случилось интересная гипотезамежвидов скрещивания а вдруг так и было ага высшую математику я тоже на болоте изучал отвлекаюсь не о том думаю за два часа дед мог увести самый километров на 20 если торопился если ехал спокойно то на надеюсь 12 поднимаясь повыше вижу одинокую телегу а километров двух отряд всадников человек сто пятьдесят набирая скорость, догоняю телегу. Старик замечает меня, хлещет лошадь и сворачивает с дороги в поле. Если он успеет добраться до леса, я сяду в галошу. Отряд переходит с рыси на голубь и мчится к нам. обгоняя лошадь и сажусь перед ней. Лошадь встает на дубы, выламывает оглобли и убегает. Телега опрокидывается. Старик и Сэм, одетый девчонкой, катятся по земле. Старик встает первым, хватает топор и идет на меня сын что-то кричит. Как же мне со стариком быть? С он сошел, что ли? Делаю мощный мах крыльями. Старика опрокидывает, катит на земле. Подбегаю, хватаю Сэма. Беру взлет. Отряд всадников же рядом. Приказываю Сэму махать руками, ногами и кричать. Закладываю вираж и еще раз осматриваемся сверху. Старик цел, уже встал. Машет руками и кричит. сын тоже в порядке. у В девчоночьем платье. Грязный, но не вредимый. Раздается свист и мимо пролетает арбалетная стрела. Другая отскакивает от чешуи на брюхе. Третья пробивает перепонку крыла и застревает в ней. прикрывая Сэма задними лапами и стремительно ухожу. Все-таки стрела в перепонке это не так больно, как цепью по носу. Докладу в что операция закончена и прошу подыскать одежду для Сэма. Инструктирую парнишку. Над деревней прохожу на бреющем полете. Сэм опять кричит и дрогает конечностями. Кричит «Мама, я живой!» Вот идиот! Голову за это свернуть мало. На балконе нас встречает Лира в серебристом комбинезоне повелителей, наушниках, с рацией, пристегнутой к плечу. Не только у Сэма, у меня отваливается челюсть. Прыскает в ладошку, увидев Сэма в платье, и протягивает ему комбинезон. «Сэр Дракон ранен», — говорит Сэм. «У стеки, Лира». Отломай наконечник и выдерни стрелу. Сейчас Сэм переоденется и пойдем разбирать операцию. Идем в экранный зал информационной централи, прокручиваем запись всех пяти передатчиков, просматриваем интересные места по несколько раз. С развернутыми крыльями я великолепен. Только хвост лучше держать опущенным. С поднятым напоминаю довольного кота, не солидно. Интересней всего ведут себя, разумеется, Тит и кузнец. Кит таскает с собой булыжный передатчик, делает вид, что чинит забор, и все время бормочет под нос, что дед увез Сэма в Литмунд. Кузнец, зная мои планы, изображает храбреца, которому сам черт не брат. Впрочем, раз сообщает окружающим, что к замку он не ходил и бояться ему нечего. Конспиратор. Хвостом кеп по голове. Спрашиваю у Лиры, всегда ли он такой храбрый? Оказывается, всегда. Да. Заканчиваем просмотр и приступаем к разбору ошибок. Лера утверждает, что ошибок было всего две. Сэм не взял с собой пеленгатор. А мне нужно было взять не рацию, а телепередатчик. Из-за этого она пропустила самое интересное. Я нашел еще две. Титу надо было дать не простой телепередатчик, а рацию с кнопкой вызова. Тогда ему не пришлось бы два часа бубнить про Литмунд. А Сэму нужно было думать, что кричать. Лера удивлена. Сэм тоже. Отматываю запись и даю прослушать. Сэм краснеет. Иду добывать мясо к кожану. А Лера объясняет Сэму, как пользоваться культом. Уже возвращаясь с добычей, получаю вызов от Леры. Оказывается, я забыл снять рацию. Никому в этом не признаюсь. И почему бы нам не носить рацию всегда? Очень удобно. Поставлю вопрос на голосование. Пусть привыкает к демократии. В деревне что-то произошло. Спешу в экранный зал. Циркачи. Тот отряд, который обстрелял меня из арбалетов. Во главе отряда, шпион которого вычислил Тит. Сэм сообщает, что шпион исчез из деревни, как только услышал, где нашлась овца. Начинается допрос селян. «Все как в прошлый раз», — говорит Сэм. «Только циркачи теперь все любят и уважают. А в прошлый раз плевали вслед». «Все правильно. Теперь они защитники. Надежда и опора». Получаю запись всех пяти каналов телепередатчиков и ставлю на голосование вопрос об ужине. Двумя голосами при одном воздержавшемся, ужин отменяется. Тем временем допрос вселенной идет полным ходом. Допрашивают одновременно шесть бригад по три человека в каждой. Двое задают вопросы, третий ведет протокол. Протоколы допросов тоже поступают в штаб. Во всем чувствуется сноровка и железная дисциплина. Первый круг допросов заканчивается. По второму разу вызывают старосту, Сэма Говнюка, деда, кузнеца и какую-то старуху. На этот раз допрос ведет штаб. Ничего нового, впрочем, не выясняется. Курица, которая якобы умерла от моего крика, была попросту затоптана, испуганной лошадью. Огнем я не дышал, зато язык у меня красный и длинный. И нечего меня бояться, если к замку не ходишь. Говнючонок был совсем целый, даже не поцарапанный. Иначе на белом платье крой была бы. Да, тут мы прокололись. Нужно было взять с собой литра два в баночке. Склероз массаракш. Допрос окончен. Передаю управление пультом Лири. Она берется за дело так, что у меня в глазах рябит. На главном экране мечутся, то сужаясь, то расширяясь сектора обзоров, видеопередатчиков и направленных микрофонов. На остальных на секунду-две замирает какое-нибудь лицо. Слышится обрывок разговора. Потом камера выхватывает следующее лицо. Каша. И как она ориентируется? Смотрю на Сэма. Глаза горят, рот открыт. Геребит лиру за локоть и тычет пальцем в экран. Закрывая глаза, слушаю и фильтрую. Кузнецов сын увидел, что собака не хочет на сухое болото идти. Домой повернул. И ничего ему нет. А Сэм-младший через болото к замку пошел. самый и виноват. А у дракона скоро птенцы и будут, иначе бы он говнечонка на месте съел, а не в гнездо тащил. Если драконы разведутся, отсюда уходить надо будет. Да, говорит дракон, деревья ест. Так он сначала твою хату съест, а потом тобой гору прочистит. И нечего болтуна слушать. Он, как Лирочку увезли, умом тронулся. Сегодня сам с собой весь день разговаривал. Ты сюда слушай. Он ему тронулся после того, как дракон его кобылу задрал. Кто сказал, что болтун тронулся? Это у тебя крыша поехала, когда ты с его урода кувырком летел. Так ты ж первый с бычка слетел. А я что, отказываюсь? Ну, слетел. Так и выпивку поставил, как уговаривались. Нет, вы, бабы, послушайте. Это теперь бычок виноват, что они так наклюкались. Ой, бабы, они ж поди перепутали. Сначала в трактир зашли, а потом на бычка влезть пытались. Больше ничего интересного. Отбираю у Лиры управление одним передатчиком и нацеливаю микрофон на окно дома старосты. Там что-то затевается. Самого старосту из дома выперли. Три шеи, то есть женой и дочкой. У всех дверей поставили охрану. То, что произошло в последующие три часа, поразило меня и напугало Лиру. Сам ничего не понял и сидел, повизгивая от восторга. Но Лиры был эталон для сравнения нашей уроки логического мышления. На фоне происходящего уроки выглядели бледно. Это был профессиональный, хорошо организованный мозговой штурм с ведущим и фиксацией всего сказанного. Фиксацию вела бригада из четырех песцов. Фейерверк идей, каскад гипотез, лавина вариантов, раскованность мышления и свобода фантазии. Интересно, это местное изобретение или наследство повелителей? Впрочем, по порядку. Сначала ведущий посетовал на отсутствие моего черепа или хотя бы зуба и предложил называть меня просто «бестия». Минут через десять я вспомню что «бестия» не «зверь». Обидно, однако. Затем зачитал показания Тита Болтуна о нападении на Лючию, раздал всем копии протокола осмотра места происшествия и перешел к описанию событий в Литмонде. Отметил мои кульбиты в воздухе и малое количество крови на щепках. Обратил внимание на противоречия в показаниях свидетелей. Одни утверждали, что я перекусил девицу или ранее пополам, другие, что только откусил голову, разжевал и выплюнул косточки. Мнение экспертов, основанное на измерении откушенной части столба и анализе щепок, сводилось к тому, что я откусил голову и высосал из тела кровь. Также подробно были зачитаны все факты, относящиеся к нападению на Сэма. Не было пропущено ни одной мелочи. Меня разобрали по косточкам, обсосали каждую и собрали вновь. Отметили, например, что в обоих случаях в деле участвовал домашний животный и человек. Отметили, что с животными я разделываюсь на месте, а людей уношу гнездо. Отметили, что Сэм Говнючонок дружил с девицей Елеранией. Отметили также, что девица или ранее была неугодна церкви, а сын говничонок именно тот мальчишка, который разоблачил наблюдателя. Обсудили гипотезу деревенской старухи, что я сижу на гнезде и скоро выведу, высижу детенышей. К сожалению, фактов было слишком мало. Участники мозгового штурма не смогли даже решить вопрос о моей разумности. Аргументы за разумность. Первое. Как быстро и умело я открыл ворота сарая. Второе. Летел за Сэмом над дорогой, а не по прямой. Задержался и, возможно, выслушал дядю Сэма. Третье. Рациональность действий и удачный исход обоих боевых вылетов. И, наконец, интуиция подсказывает. В мозгового штурма следующий. Необходимо выяснить мою разумность. Если я животное, не обладающее разумом, Меня необходимо истребить, несмотря на некоторую пользу от моего присутствия в данном районе. Для моего убиения можно использовать отравленные арбалетные стрелы. Факт уничтожения по возможности хранить в тайне. Если же я разумное существо, со мной необходимо вступить в контакт и выяснить цель моего присутствия в районе замка. В идеальном случае нанять меня для охраны замка. Плата по моему выбору. Хоть кормежкой зимой, хоть золото. Хоть молодые женщины на завтрак, к тому же зная мои привычки, меня будет легко приручить или уничтожить. Такие дела.